Глава 4. я сказал, что это явится все таки началом распада Галактической империи. Так оно и будет, Дорс. Дорс слушала его поджав губы. В свое время она приняла назначение Сэлдена на пост премьер-министра точно так же, как принимала все, что с ним происходит, то есть спокойно. От нее всегда требовалось единственное защищать его лично и его психоисторию. Однако его теперешнее положение затрудняло ее задачу. Неизвестность вот лучшая гарантия безопасности. А покуда жизнь Селдона озаряли звездолеты Солнца, символ империи, любые физические заслоны были недостаточны. Та роскошь, которая теперь окружала их в обыденной жизни, Надёжное экранирование от лучей шпионов и от любого нападения, возможности для проведения её собственных исторических изысканий, не ограниченные никакими рамками, всё это не удовлетворяло её. Она бы с радостью согласилась поменять всё это на скромный коттедж в кампусе Стрилингского университета, а ещё лучше на какой-нибудь безымянный дом или квартиру в безымянном секторе, где бы никто их не знал. «Все это очень хорошо, Гэри милый сказала она. Но этого мало. Чего мало? Ты мне не все сказал. Ты говоришь, что мы можем потерять периферию. Каким образом? Почему? Селдону усмехнулся. Хотел бы я знать это, Дорс, но психоистория не на той стадии разработки, чтобы дать нам ответы на такие вопросы. Ну хорошо, скажи тогда, как это может выглядеть по твоему собственному мнению. В чем тут дело? В амбициях правителей отдельных провинций, которые хотят объявить об их независимости? И в этом тоже. Такие случаи имели место в прошлом, и ты об этом знаешь лучше меня, но это никогда не затягивалось надолго. На этот раз все может получиться иначе, потому что империя теперь слабее. Да. И потому что теперь торговля застопорилась, связи между мирами стали не такими прочными, потому что губернаторы провинции на самом деле теперь гораздо ближе к независимости, чем когда бы то ни было. Если амбиции одного из них станут особенно высоки, догадываешься, кто бы это мог быть? Не в малейшей степени. Единственное, что мы способны вытянуть из психоистории на нынешней стадии ее разработки, Так это то, что если такой губернатор отыщется, сейчас условия для притворения его амбиций в жизнь гораздо более благоприятны, чем когда-либо раньше. Могут произойти и другие события, к примеру, какое-то жуткое стихийное бедствие или внезапная гражданская война между двумя коалициями отдаленных внешних миров. Прогнозировать и то и другое в точности на данный момент мы не способны. Однако мы можем с уверенностью сказать, что случись сейчас нечто подобное, и последствия будут гораздо более серьезными, чем сто лет назад. Но если вы даже не знаете в точности, что может случиться на периферии, как же вы можете пытаться направить течение событий так, чтобы периферия откололась, а трендер остался в неприкосновенности? Мы пока способны только на то, чтобы самым пристальным взором следить за ситуацией на периферии и на Трентери и предпринимать попытки к стабилизации положения на Трентери, но не предпринимать таковых в отношении периферии. Пока нам нечего ждать от психоистории в плане того, что те или иные события будут автоматически происходить по нашему приказу. Не зная о том, как именно работает психоистория, это было бы попросту опасно, а потому придется все перевести в режим непрерывного ручного управления, так сказать. Пройдет время, методика будет усовершенствована, и необходимость в ручном управлении пойдет на убыль. Но все это, как я понимаю, в будущем, уточнила Дорс, верно? Верно. Да и это всего лишь надежда. Но какого же рода нестабильность угрожает Трентеру, если мы станем удерживать периферию? Да такая же самая. Экономические и социальные сбои, стихийные бедствия, подстегиваемые амбициями заговоры в высших сферах власти. И еще кое-что. Я вот, когда говорил с Юга, сказал ему, что, на мой взгляд, империя как бы перегрелась. А Трентер самая накалённая её часть. Похоже, что он просто-таки по швам трещит. У его инфраструктуры, обеспечение водой и теплом, переработка отходов, транспортировка топлива сейчас, то и дело, похоже, возникают проблемы, с которыми раньше тут никто не сталкивался, и каждый день я отмечаю в этом плане что-то новое. А что скажешь насчёт смерти императора? Сэлден развёл руками. Она неизбежна, но Клион пребывает в добром здравии. Лет ему столько же, сколько и мне, и хотя я бы не прочь скинуть десяток годков, я ведь не старик, верно? Стало быть, и он не старик. Сын его в качестве наследника никуда не годится, но претендентов отыщятся хоть отбавляй. Их гораздо больше, чем требуется для того, чтобы ускорить его кончину. Однако и это вряд ли окажется глобальной катастрофой. В историческом плане. Хорошо. Тогда скажи, что ты думаешь о покушении на его жизнь? Сэлден встревоженно посмотрел на жену. Не произноси этого слова. Пусть мы тут с ног до головы экранированы, Все равно не стоит. Гэри, не валяй дурака. Всякое возможно. Было же время, когда джеранумиты находились всего на волосок от захвата власти. А если бы они ее захватили, они бы от императора так или иначе, может быть, и нет. Им он был бы гораздо более полезен в качестве марионетки. Как бы то ни было, об этом можно спокойно забыть. Джаранум в прошлом году умер на Нишае. Поэтическая была личность. У него были последователи. Естественно. У всех есть последователи. Послушай, Вот ты изучаешь период становления Трантарианского королевства и консолидации миров Галактической империи. Тебе не доводилось нигде встречать упоминания о Глобалистской партии? Была такая у нас на Геликоне? Нет, не доводилось. Не хотелось бы делать тебе больно, Гарен, но честное слово, на протяжении всей истории я вообще ни разу не сталкивалась с упоминаниями о Геликоне. Я несколько не обижен, Дорс. Счастлив тот мир, у которого нет истории, я так всегда говорю. И все таки словом дело было так. Примерно 24 столетия назад на Геликоне образовалась группа единомышленников, полностью и бесповоротно убежденных в том, что Геликон — это единственная населенная планета, то бишь глобус в галактике. Вся вселенная это геликон, а над ним всего лишь непроницаемая твердая сфера, усеянная крошечными звездочками». Но как они только могли верить в такое, изумилась Дорс? Они ведь уже тогда входили в состав империи, насколько я понимаю. Да, но глобалисты упрямо твердили, что само существование империи не более чем иллюзия, самовнушение что все до одного эмиссара и чиновники империи это геликонцы, которые неизвестно почему играют эти роли. Взывать к здравому смыслу было совершенно бесполезно. И что потом? Видишь ли, по-моему, всегда приятно думать, будто твой собственный мир это мир с большой буквы. На пике своей деятельности глобалисты втянули в партию примерно десятую часть населения Геликона. Казалось немного, подумаешь, десятая часть. Однако это было то самое деятельное меньшинство, которое противостояло бездеятельному, безразличному большинству, и все шло к тому, что они возьмут верх. Но не взяли, как я понимаю. Нет, не взяли. Глобалисты добились того, что объем торговли империи с Геликоном значительно снизился, а Геликонская экономика докатилась до почти полного нуля. И когда обыватели взяли в руки блокнотики и карандаши, популярность глобалистов резко пошла на спад. Их взлёты и падения изумляли многих в то время, но я уверен, психоистория безошибочно указала бы на неизбежность такого оборота дел. И доказала бы, что и думать тут много нечего. Ясно. Но Игорь, объясни, для чего ты рассказал мне эту историю? Видимо, она как-то связана с тем, о чем мы сейчас говорим? Связь в том, что подобного рода доктрины никогда не умирают до конца, независимо от того, какими бы идиотскими способами они не одурачивали людей. Даже сейчас на Геликоне Даже сейчас существуют глобалисты. Их немного, но время от времени 7-8 десятков фанатиков собираются на так называемые глобальные конгрессы и получают ни с чем не сравнимое удовлетворение разглагольствуя между собой о глобализме. Так вот, прошло ведь всего 10 лет с тех пор, как Трентеру реально грозила опасность со стороны мощнейшего движения джерономитов. Так что вовсе не удивительно, если тут остались кое-какие приверженцы учения Джаранума. И тысячи лет пройдет, а они останутся, и тоже удивляться будет нечему. Вероятно ли, что оставшиеся могут быть опасны? Сомневаюсь. Дело в том, что само движение в огромной степени опиралось на чары Джаранума, а он мертв, и смерть его не стала смертью героя. Он тихо и мирно скончался в ссылке. Дорс встала и прошлась по комнате из конца в конец, взмахивая руками и сжимая кулаки. Вернулась и встала перед сидящим в кресле с Салданом. "Гэри", сказала она. "Позволь я скажу тебе, что я думаю. Если психоистория говорит о том, что Трентеру грозят серьезные потрясения, значит, в том случае, если здесь еще остались джерономиты, Они до сих пор могут строить планы убийства императора. Ты шарахаешься от теней, Дорс, нервно рассмеялся Сэлден. успокойся. Однако отмахнуться от того, что так легко было сказано женой, он не сумел.